Попудренко, Яременко, Дружинин, Рванов и я зашли в землянку, где жил Громенко. Формальным поводом для этого была необходимость собрать и просмотреть его документы. Но правду сказать, хотелось еще раз взглянуть на маленький уголок, который принадлежал ему лично, и представить его себе живым в кругу своих бойцов. В землянке на сорок человек Отделенный от общих нар проходом шириной в один шаг, стоял грубо сколоченный топчан. Угол был срезан неровно. Круглый бок серого валуна торчал из земли над изголовьем постели. Рядом с валуном вылезал из земли зачищенный, обрезанный с концов, но все еще живой корень сосны. Он раздваивался, загибался кверху и был похож на оленьи рог. Попудренко вспомнил, что Громенко говорил, будто корень этот растет. За два месяца, который мы здесь, вытянулся на пять сантиметров. На корне висели планшет и летняя серая кепка. Кепку Громенко носил в Чернигове, когда работал заведующим контрольно-семенной станцией. Вместо подушки на топчине лежало несколько книг. Они были покрыты чистой, но не глаженной гимнастеркой. Кусок черного сукна заменял одеяло. На нем мы увидели забытую в попыхах перед боем пластмассовую мыльницу-табачницу. В ней, кроме двух щепоток махорки, лежали кусок напильника, обожженный, туго свернутый кусок тряпки и осколок кварца, известное приспособление для высекания огня. Вот и все имущество, агронома Громенко, ставшего в войну партизанским командиром. В планшете мы нашли общую тетрадь, наполовину заполненную короткими карандашными записями, фотографию жены и сложенную в четверо газету «Правда» за 4 июля 1941 года. Вернувшись в штабную землянку, мы просмотрели книги и тетрадь Громенко. Книг Было что-то около десяти. Случайный подбор. Все взятое в бою, найденное в разрушенных хатах. Второй том «Войны и мира», «Льва Толстого», учебник по пчеловодству, «Разгром», «Фадеева», какой-то справочник. Громенко любил читать. В селах, во время операций, и сам искал, и бойцов просил, если найдут, обязательно приносить... Ему книги, в тетради тезисы бесед, которые он проводил с бойцами, схемы уже проведенных операций и короткие, видимо, сделанные наспех личные заметки. Они мне напомнили первые дни борьбы, мои разговоры с Граменко, его колебания и переживания. Они мне напомнили, что при первой встрече я не увидел в облике Граменко ничего партизанского и решил, что командира из него не выйдет. Надо признаться, я ошибся. В Громенко и действительно не было ничего партизанского в том значении, которое мы придавали этому слову в первые дни. Мы знали партизан по литературе, только самые старшие по личным воспоминаниям. Но каждая эпоха дает свой тип бойца. Громенко был одним из средних командиров, очень храбрым, решительным и толковым, но не в этом дело, не это отличало его от партизанских командиров прошлого. Он не был ни партизаном, ни командиром по призванию. Он был агрономом, строителем жизни. И, конечно, не война, а именно мирный, творческий труд в полной мере раскрывал способности этого человека. На место Громенко пришел педагог, бывший заведующий областным отделом народного образования. Командиром второй роты был директор школы, историк. Третьей ротой командовал председатель колхоза, четвертый – секретарь райкома. Они научились командовать, научились бить немцев, научились терпеть лишения. Всех их, так же как и Громенко, Воевать заставила необходимость. Они стали хорошими партизанскими командирами, потому что необходимость была ими осознана. Но все они, конечно, предпочли бы мирный, созидательный труд. Вот несколько записей из тетради Громенко. Я отобрал те, которые, как мне кажется, могут дать представление о его характере.